Политическая власть на Востоке Современная наука накопила множество фактов, свидетельствующих о том, что первоначальное развитие институтов, администрации, политической власти и государственности обычно протекало в условиях, когда частной собственности еще не существовало. Политическая администрация в условиях, когда еще не было частной собственности, постепенно, по мере укрупнения социального организма, превращалась в стабильную и прочную государственную власть, осуществлявшую эффективный централизованный контроль над обществом. Функции такого государства отнюдь не сводятся к выполнению роли надстройки над базисом. Государство здесь само является элементом производственных отношений примерно в той форме, как они были в свое время описаны Марксом применительно к азиатскому способу производства. Экономической основой такого рода производственных отношений была верховная власть-собственность правителя, частично делившегося ею со своими помощниками в центре и на местах. Страница 23. Обладая в силу причастности к власти общепризнанными правами и привилегиями, в том числе на избыточный продукт коллектива, власть, имущие в этой структуре, фактически исполняли роль господствующего класса частных собственников в условиях когда ни такого класса, ни вообще частной собственности еще не существовало. За счет избыточного продукта, занятых в сельскохозяйственном производстве крестьян, в таком государстве могли существовать чиновники, воины, ремесленники, слуги и прочие специалисты и служащие, чей труд был необходим для нормального функционирования все усложнявшейся социально-политической структуры С течением времени в этой структуре централизованное распределение избыточного продукта в его натуральной форме уже не могло удовлетворять потребности общества. Росло имущественное неравенство и увеличивалось индивидуальное престижное потребление среди власть имущих. Все большая доля распределявшегося прежде в натуральной форме продукта пускалась в оборот и превращалась в товар. С усилением товарного обращения появлялся всеобщий эквивалент деньги. Развитие товарно-денежных отношений способствовало разложению прежних патриархально-клановых связей и вело к появлению богатых и бедных, имущих и неимущих. Бедные лишались имущества, в последнюю очередь земли, долгое время земельные участки по общинной традиции не подлежали отчуждению, шли в батраки наемники, а то и продавались в рабство. Безземельные брали земли в аренду у преуспевших, появились арендаторы и арендодатели. Разбогатевшие мастеровые становились владельцами богатых мастерских, удачливые торговцы богатыми купцами и ростовщиками. В результате такого процесса, приватизация наряду с чиновниками и прочими властьимущими, в обществе появился новый класс частных собственников. Однако сформировавшееся государство и его аппарат смотрели на представителей этого класса как на социальных паразитов и делали все, что от них зависело, чтобы уменьшить его роль и поставить препоны его деятельности. Результатом противостояния частной собственности и государственной власти в неевропейских обществах и прежде всего в тех регионах, которое привычно включается в понятие «Восток», было возникновение своеобразного симбиоза. Страница 24. Политическая власть, взяв частно-собственнический сектор под свой строгий и централизованный контроль, смирилась с его существованием, охотно пользуясь плодами его деятельности предприимчивости и инициативы, вплоть до конфискации слишком разросшихся состояний. Частнособственнический сектор, не имевший официально правовых гарантий для своего нормального существования и развития, был заинтересован в крепкой власти Центра, ибо только она одна могла гарантировать его статус включая защиту от произвола местных властей, и, главное, от социальных потрясений, в ходе которых больше всего страдала именно частная собственность. Нетрудно заметить, кто в этом симбиозе был главным и кто подчиненным. Именно эта особенность социально-политической структуры восточных обществ обусловила Не просто иную, более существенную роль политической власти на Востоке, восточная диспотия поголовное рабство, но и принципиально иные ее функции. Несмотря на возникновение и существование частного сектора, подавляющая доля производственных отношений по-прежнему была в сфере компетенции государства и его аппарата. По отношению к крестьянам, работавшим на казенной земле, число их обычно превышало половину всех крестьян страны, именно государство выступало в качестве субъекта собственности и производственных отношений. Именно оно, в лице аппарата власти, играло роль господствующего класса. Существование... И даже преобладание такого государственного способа производства в докапиталистических обществах Востока как раз и было первопричиной, первоосновой той принципиальной структурной разницы, которая реально существовала Во многом и продолжает существовать между Востоком и Западом, и которое вызвало к жизни многие отличные от европейских институты и традиции.